Труба была даже уже, чем промежуток между стенами. Тремонт внутренне полез, и, насколько я знаю, на это не отважился никто. Пока Тремонт обследовал дыру в трубе, из нее выскочила крыса, и охранник позже клялся — зверюга была размером со щенка Спаниэля. Тремонт в два счета взобрался по шнуру обратно в камеру, ловко как обезьяна. Энди вышел через трубу.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 Возможно, где-то ему приходилось протискиваться сквозь сужающуюся трубу, опасаясь, что он останется здесь навсегда. Если бы я был на его месте, клаустрофобия довела бы меня до сумасшествия. Но он всё прошел до конца. Через две мили от тюрьмы была найдена его униформа, и это было только днем позже. Газетчики, как вы можете предположить, тут же принялись раздувать историю.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 Три месяца прошло с того памятного дня, и комендант Нортон получил отставку. Но без радости могу добавить, что к этому времени он был совершенно раздавленным человеком. В последний раз он выходил из тюремных ворот, сутулившись, ковыляющий походкой, как старый больной заключенный, ковыляет в лазарет за своими каплями. Комендантом стал Гоньяр, и для Нортона это было худшее, чего только можно было ожидать.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 Вот все, что я знаю. Теперь попробую изложить свои предположения. Не знаю, насколько они окажутся близки к истине в деталях, но могу вспорить, что общую линию я уловил верно. И когда я теперь думаю об этом, то вспоминаю Нормадена, придурочного индейца. «Славный малый», — говорил Нормаден после восьми месяцев проживания с Энди. «Но я был рад оттуда съехать». «Такие сквозняки в камере. Все время холодно. Он не позволяет никому трогать свои вещи. Хороший человек, но такие сквозняки...» Бедняга Нормаден знал больше, чем все мы. Прошло восемь долгих месяцев, прежде чем Энди смог остаться снова один в своей камере. Если бы не эти восемь месяцев, которые Нормаден провел с ним... Энди был бы на свободе еще до того, как Никсон стал президентом.